Между тем лицо мальчика еще больше исказилось от безмерного презрения. Глаза издевательски блеснули, голос уже не наглый, но полный ненависти прозвучал совсем по Мне заранее следовало знать, что уж если я попрошу тебя о серьезной услуге, ты обязательно откажешь. Он уже отворял дверь, и тут адвокат хрипло сказал, «Я не отказываю». Мне просто надо еще подумать. Дай мне три дня на размышление. «Три дня?» — насмешливо переспросил тот. «Ты будешь лучше, — сказал, — год». «Ну, подожди, хоть одни сутки!» — тихо попросил адвокат. на утро чуть свет, он написал мальчику мягкое, даже смиренное письмо. Обещал вести дело фон Дель Майера. Выражал сожаление, что не сразу согласился... Ответ Эриха Борнхака пришел в тот же день. Помощи доктора Гейера не нужно. Господин фон Дельмайер обойдется и без него. Тон ответ объяснялся тем, что Отто Кленк уже не мог заняться делом Дельмайера. Ему пришлось подать в отставку. Ожидалось, что министром будет назначен Гартль. А уж этот сделает для Дельмайера все, что ему прикажут патриоты. Черные дни Эриха кончились, он снова был на коне, так что не грех дать старику пинка под зад. Адвокат доктор Гейр не пошел в контору и в этот день. Дела, нетерпящее отлагательство, лежали без движения, клиенты неистовствовали. К нему опять пришел управляющий, принес на подпись бумаги, сказал, что какие-то вопросы необходимо решить немедленно. Добавил, что звонили из комитета партии, просили передать, что много раз пытались связаться с ним по его домашнему телефону, но безуспешно. «Пусть доктор Гейер сообщит, согласен ли он занять освободившееся место в Рейхстаге. Если да, ему в ближайшее время нужно подтвердить это официально». «Подтвердите», – рассеянно сказал адвокат. «Без вашей подписи это невозможно». С явным неодобрением в голосе возразил управляющий. Адвокат взял чистый лист бумаги, машинально, буква за буквой, вывел внизу подпись. «Я сообщу, что в конце недели вы выйдете в Берлин», — сказал управляющий. Адвокат промолчал. Управляющий аккуратно сложил подписанный лист и всем своим видом, выражая осуждение, ушел. Глава 24. Глава 24. Йоганна Крайн купается в Изере. Йоганна поехала в Одельсбергскую исправительную тюрьму. Ее серые глаза, оживленные и весело, скользили по однообразному равнинному ландшафту. Неудобств в поездке она не замечала. Париж, господин Гесрейтер, шалопай как далеко позади осталось ее недавнее прошлое. Она ни в чем не раскаивалась, забыла и точка. «Эрих Борнхаг? Кто это такой?» Однажды поздно вечером он ей позвонил, она повесила трубку, почти не вспоминала о нем, ни разу даже мимолетно не потянулась к нему, как будто, наконец, развязалась с тягостным долгом. До той ночи, когда она сошлась с шалопаем, Иоганна чувствовала какую-то неловкость при мысли о встрече с Мартином Крюгером, оттягивала ее. В последний раз она была у него еще до поездки во Францию, а теперь с нетерпением ждала этого свидания, люто ненавидела врагов Мартина, была полна нежности к нему. На подвижном лице Мартина Крюгера каждое душевное движение отражалось с не меньшей непосредственностью, чем на лице ребенка. И сейчас, когда он увидел Иоганну, его посеревшее, немного отекшее лицом, мгновенно так осветилось, что ее пронзило горестное недоумение. Как это она могла так долго его не видеть? В нем не осталось и тени, манерности, слащавости. Исчез тот давний Мартин, исчез и другой отупелый, ушедший в себя, родился новый человек, открытый, обаятельный, живой. Без всякой рисовки. Между тем, положение его в Одельсбергской тюрьме отнюдь не улучшилось. Человек с кроличьей мордочкой стал сам не свой, все время держал нос по ветру, но унюхать ничего не мог. Сколько перемен среди министерского начальства, а у него почти не осталось времени. Вдруг о нем забудут?